Проверка показала, докладывал Славин полковнику Верченко, что по трём адресам, указанным сообщниками Белого, шлема нет. Остаётся последняя версия Прохоров, гардеробщик Большого театра. Однако проверить эту версию не удалось. На назначенное свидание Прохоров не явился. И не явится, сказал Верченко. С утра он уволился с работы и выехал из дома в неизвестном направлении. Видимо, что-то заподозрил. Ну что ж, далеко не уйдёт. Будем искать. А мне что делать? спросил Трошкин, сидящий на диване рядом со Славиным. А вам? Верченко вышел из-за стола, подошёл к Трошкину, крепко по-мужски пожал руку, тысячи извинений и огромное спасибо. Снимайте парик, смывайте наколки и идите домой встречать Новый год. «А эти?» — растерялся Трушкин. «Ну, а ваших подопечных мы вернём на место». «Прямо сейчас?» Полковник кивнул. «А может, завтра?» — попросил Трушкин. «Всё-таки праздник, Новый год. Они ведь тоже по-своему старались». «Евгений Иванович, не хотел я вам говорить, да, видно, придётся. Сегодня из подмосковного лагеря бежал белый доцент». Не может быть. Пахнул Славин. Невероятно, но факт. Так что вам, Евгений Иванович, опасно оставаться в таком виде. Так мы же за городом. Маловероятно, чтобы он тоже решил спрятаться на даче у профессора Мальцева. Ну что ж, улыбнулся Верченко. Желание гостя закон для хозяина.